Глава 10. С горных высот Хвана сошли Рогушкой. Впервые, ко всеобщему изумлению, упорядоченным строем, согласованно маневрируя, явно подчиняясь приказам некоего центрального командования. Кто командовал меднокожими бестиями? Еще загадка, откуда у Рогушкоев массивные ятаганы из сплава, содержащего дюжину редчайших металлов? Ответов не было. Как бы то ни было, Рогушкои неутомимо двигались на север тяжелым размашистым бегом. Четыре роты по 200 бойцов в каждой. Когда они появились в Красных каньонах Ферия, чугуновары в панике бросились вверх по крутым особям. Но Рогушкои игнорировали отстойники с драгоценными культурами бактерий. Рассредоточившись четырьмя широкими цепями, они подступили к границе Консума. Ополчение Консума, одно из лучших в Шанте, ожидало их, вооруженное копьями, со взрывными наконечниками из декокса. рогушкой приближались со зловещей осторожностью, с етаганами наготове На открытой местности защитникам консума приходилось отступать. На небольшом расстоянии вращающийся етаган, брошенный Рогушкоем, начисто отсекал голову, руку или ногу. Ополченцы заняли приготовленные укрытия в близлежащем поселке, Брандвейде для того чтобы заманить рогушкоев на улице поселка ополченцы вывели на окраину толпу испуганных женщин рогушкои не обращая внимания на гортанные вопли своих атаманов возбудились и бросились вперед дикари ворвались в поселок где среди сложенных из камня хижин метать ятаганы было бессмысленно копья протыкали ороггоевшие темно красные шкуры диоккс взрывался в считанные минуты на узких улицах валялось не меньше 50 изуродованных трупов Рогушкоев. Атаманам удалось восстановить дисциплину. Рогушкои отступили, построились в колонны и направились к ваксану столице кантона Консум. По пути разрозненные отряды ополчения устраивали засады, но выпускаемые стрелы не производили заметного эффекта. Рогушко и трусцой пересекали обширное дынное поле на подступах к ваксану когда им пришлось внезапно остановиться. Перед ними стеной выросло самое впечатляющее войско из всех сформированных к тому времени в Шанте. Целый полк защитников города, усиленный четырьмястами кавалеристами Бравой Вольницы верхом на быстроходцах. На бойцах Бравой Вольницы были униформы, вдохновленные музейными облачениями Дворцовой гвардии пандамонов, светло-голубые рейтузы с отороченными тесьмой пурпурными лампасами, темно-синие кители, с пурпурными аксельбантами, блестящие шлемы из цементированного стекловолокна. У кавалеристов были копья с наконечниками, начиненными дикоксом, связки метательных гранат, тяжелые короткие мечи из муравленного дерева, скованными лезвиями из железных кружев. Пехота, вооруженная секирами и гранатами, защищалась прямоугольными щитами из кожи и дерева. Последний приказали надвигаться на ргушкоев, сомкнув щиты защищая себя и кавалерию от ятаганов. На расстоянии 50 шагов они должны были метнуть гранаты, а затем перестроиться в колонны, разделенные проходами для атакующей бравой вольницы. Рогушкои растянулись цепью по краю дынного поля, уставившись круглыми черными глазами на щиты ополчения. Четыре атамана Рогушкоев стояли отдельно, чуть позади. От обычных воинов их отличали черные кожаные шейные повязки и нагрудники из кольчуги. Они казались старше рядовых рогушкоев. Их кожа была темнее и не блестела. Под подбородками набухли большие морщинистые складки кожи. Сперва атаманы смотрели на приближающихся ополченцев в некотором замешательстве. Потом издали несколько резких, хриплых воплей. Четыре рота рогушкоев двинулись вперед безучастной трусцой. По рядам ополченцев пробежал ропот. Щиты всколыхнулись. Горцевавшие за ними добровольцы прикрикнули на пехоту. Щиты снова сомкнулись. На расстоянии ста метров Рогушкои одновременно остановились и чуть пригнулись, выставив вперед левое плечо и отведя Итаган за спину, вытянутый вниз правой рукой. Их мышцы вздулись и напряглись. Цепь Рогушкоев в такой позе создавала устрашающее зрелище. Передние ряды ополченцев растерялись. Несколько человек преждевременно бросили гранаты, взорвавшиеся с большим недолетом. Офицеры Чопорно следовавший за пехотой. В некотором отдалении. Вскинули стеклянные горны и протрубили атаку. Волнующаяся линия щитов шаг за шагом двигалась вперед. Рогушкои тоже не остались в стороне. Поодиночке, редкими прыжками, подолгу задерживаясь в прежней метательной позе, они продвигались вперед. Щиты левого крыла дрогнули, оставив бравую вольницу без прикрытия. На какую-то долю секунды Добровольцы опешили, но сразу пришпорили быстроходцев. Кавалерия вырвалась в промежуток между противниками. Ее встретил сверкающий град Ятаганов, мгновенно превративший в кровавое месиво и всадников, и быстроходцев. Но обреченные добровольцы успели бросить гранаты. Риды Рогушкоев исчезли в пыли и пламени. не разомкнувшие щиты центр и правый фланг не решались, однако, наступать. Опять протрубили горны потерявшие присутствие духа ополченцы, рассредоточились слишком рано, снова обнажив кавалерию. Засвистели ятаганы. Поредевшее правое крыло бравой вольницы пустилось в атаку. Копья ударили в меднокожие груди. Взрывы. Облака дыма и орошенной кровью земли. Удушающая воня схватка. Палицы крушили черепа. Ревели растянутые дьявольскими гримасами рожи каннибалов. Гранаты описывали дуги над полем взметая фонтаны пыли с кружащимися в них оторванными руками и ногами. Ужасный шум вздымался волнами. Яростная перекличка горнов, гортанные крики и рев Рогушкоев, дикое мычание раненых быстроходцев, отчаянные стоны умирающих. Пыль опустилась. Погибли все добровольцы из Бравой Вольницы и половина Рогушкоев. Остатки ополчения бежали под прикрытие стен Ваксона. Медленно подойдя к городу, гушко внезапно повернули в направлении ферийских предгорий и скрылись финерак гневно доложила цвну об исходе битвы лучшие из лучших цвет шанта лежат захлебнувшись черной кровью роушкоев непогребенные они могли отступить но отказались отступать свободные люди презирают смерть свобода они ее заслужили ради чего страстная скорбь финерака Поразила Эдсвейна. «Они доказали, что среди нас есть герои, не уступающие древним», — сказал он. «Я сделаю так, чтобы об этом узнал весь Шант». Фенерак, казалось, ничего не слышал. Он метался из угла в угол, сжимая и разжимая кулаки. «Ополчение опозорилось!» «Предатели!» «Моя бы воля, все они кончили бы свои никчемные дни среди таких же пиявок, как они, срезая ивняк по пояс в болотной жиже!» Эдсвейн не отвечал, предпочитая не навлекать возмущение Фенерака на себя. Он твердо решил, что никогда не предоставит Фенераку возможность судить кого бы то ни было. «Мы не можем драться с двужильными бесами в рукопашную», – сетовал Фенерак. «Почему молчат технисты? Где их хваленое оружие?» «Садитесь. И не поддавайтесь отчаянию», – сказал Эдсвейн. «Я расскажу, как идут дела у технистов. Они столкнулись с препятствиями. Преодоление препятствий требует времени. Мгновенно расширяющийся материал вылетает с огромной скоростью. Отдача пропорционально велика. Для того чтобы это вещество можно было использовать в переносных орудиях, заряд должен быть микроскопическим. А груз, поглощающий отдачу, достаточно тяжелым. Расширяясь, заряд предельно охлаждается до температуры межзвёздной пустоты. Если бы этого не происходило, вещество взрывалось бы в стволе поэтому перед летящим микроснарядом образуется раскаленная волна, даже не воздуха, а чистого пламени. Эта волна приумножает разрушительные последствия удара. Я присутствовал при испытании неподвижно закрепленного орудия. В радиусе до полутора километров снаряды безусловно катастрофически убийственны. На большем расстоянии они не действуют, вещество просто испаряется, сопротивление воздуха слишком велико. Мне показывали первые переносные орудия. Необходимость применения амортизирующих грузов делает их громоздкими, неудобными и опасными. Возможно, удастся производить более компактные устройства, но плачевные результаты экспериментов не внушают уверенности. Крупные, мощные орудия изготовлять несложно, но их должны удерживать массивные опоры, большие деревья, валуны, врытые сваи. А для поражения движущихся целей требуется маневренность. Тем не менее, достигнуты значительные успехи. Кроме того, мы делаем взрывные стеклянные стрелы усовершенствованной конструкцией. В наконечнике стрелы содержится электрет, разряжающийся при попадании. Электрический разряд приводит к детонации дикокса, выводящей строй или даже убивающей рогушкоя. Технисты говорят, однако, что массовое производство таких стрел затруднено необходимостью точного контроля размеров и свойств составных частей изгоготовляются также реактивные гранатометы простые и очень дешевые орудия выпускающие небольшие ракеты со взрывными головками по существу такое орудие труба из цементированного стекловолокна. в трубу вкладывается реактивный снаряд гасителем отдачи служит каменный цилиндр или детонирующий при запуске заряд дикокса оружие эффективно только на небольшом расстоянии точность попадания оставляет желать лучшего в целом «Основания для оптимизма есть!» Фенерак сидел, не шелохнувшись. Он сильно изменился. Теперь он также не походил на загорелого оборванца из лагеря номер три, как каторжник, вышедший из тюрьмы строгого режима, не походил и на прежнего Джерда Фенерака сангвинской развязки. Он окреп и расправился, держался прямо, двигался решительно и властно. Волосы его больше не напоминали выжженную солнцами плетеную подстилку. Он стриг золотисто-бронзовые кудри так коротко, что они скорее подчеркивали, нежели сглаживали форму черепа. Черты лица выступали с бескомпромиссной резкостью. Безумное сияние глаз сменилось матовым голубым блеском. Фенерак никогда не проявлял дружеской теплоты. У него не было чувства юмора. Он не умел прощать. И в любом обществе вел себя вызывающе прямолинейно. Одевался он только в черное. Наряд этот в глазах любого уроженца Шанта символизировал страх смерти и неумолимость судьбы. Неудивительно, что служащие втихомолку за спиной величали его черным ветровым или фенераком-вурдалаком. Фенерак работал безудержно. Он увольнял, понижал в должности, и назначал персонал дискриминатуры с грубым пренебрежением к правилам, традициям, должностному положению и выслуге лет, вызывая в подчиненных скорее изумление и ужас, нежели возмущение. Новое разведывательное управление стало его детищем, его вотчиной. В каждом городе Шанта он учредил местное отделение, связанное по радио с Гарвием. Бравую вольницу Фенерак принимал еще ближе к сердцу, полностью исключив любые посторонние влияния. Он даже перекроил свой черный костюм на манер униформы добровольцев, хотя голубые рейтузы и темно-синий носить, разумеется, и не думал. Объявление о наборе добровольцев в бравую вольницу немедленно вызвало возбужденные толки и брожение умов по всему шанту. В Гарвий спешили сотни мужчин, всех возрастов и профессий. Фенерак не успевал снимать ошейники. Опасная процедура требовала напряженного внимания и времени. Поэтому он явился с земными инструментами Ифнеса к технисту Донейсу, а тот собрал группу электронщиков. Специалисты осторожно разобрали устройство, изучая незнакомые детали и поражаясь фантастической точности их подгонки и неисчерпаемой емкости энергоэлементов. Они установили, что одно из устройств, по-видимому, регистрировало перемещение электронов и генерировало магнитные импульсы, вычитавшие или гасившие обнаруженный ток. Многочисленные эксперименты позволили технистам имитировать функцию механизма Ифнеса. Хотя их произведение, довольно тяжеловесный аппарат, внешне ничем не напоминало, изящный ручной инструмент земного производства пять таких машин установили в подвале палаты правосудия сменявшие одна другую бригады аппаратчиков круглосуточно удаляли ошейники с добровольцев зачисленных в бравую вольницу финерак лично проверял всех желающих снять ошейник забракованные кандидаты нередко яростно протестовали на что финерак отвечал всем одинаково принесите мне голову и «Иятаган Рогушкоя! И вас допустят к службе в бравой вольнице!» Примерно раз в неделю то один, то другой из отвергнутых добровольцев вламывался в кабинет Фенерака и с презрением кидал к его ногам почерневшую от крови лысую голову и блестящий ятаган. Фенерак без лишних слов сбрасывал пинком голову и етаган в устроенный с этой целью жёлоб подвального накопителя и подписывал документ, освобождавший головореза от ошейника. Никто не знал, сколько неудачников погибло, пытаясь добыть скаль прогушкоя. Лихорадочная деятельность Фенерака порой заставляла цвейна чувствовать себя наблюдателем, а не участником эпохальных событий. Он сознавал, что сложившаяся ситуация могла подорвать его авторитет. Тем не менее, пока делалось все необходимое, у него не было повода вмешиваться. Когда Эцвейн задавал вопросы, Фенерак отвечал кратко, но по существу. Очевидно, любопытство исполнительного директора его не радовало, но и не раздражало. Факт сам по себе настораживавший Эцвейна. Считал ли финерак что Эцвейн стал лишним колесом в механизме управления? Октагон Меламбер организовал юридические комитеты воздаяния и возмездия во многих кантонах Шанта. Эцвейн получал отчеты о его реформах из разведывательных источников. Об успехах Дайстара можно было судить только по слухам. Время от времени то из одного, то из другого города или селения приходили вести. Там выступал Дайстар с гипнотической, величественной импровизацией, окрылявшей всех, кто ее слышал, чтобы на следующий день исчезнуть, как окрик памяти, почудившийся издалека. «Фенерак пропал». Его уже привычная черная фигура не появлялась ни в номерах башен язычников, ни в палате правосудия, ни в походных лагерях добровольцев. Директор разведывательного управления и создатель бравой вольницы как под землю провалился. Прошло три дня, и он появился. На вопросы от свейна о причинах его отсутствия, Фенерак сначала пытался вообще не отвечать, проявляя нехарактерную для него уклончивость, но в конце концов заявил, что решил отдохнуть, проехаться за город и подышать свежим воздухом. Эцвейн не настаивал, но объяснение Фенерака его не удовлетворило. Неужели в жизни Черного Ветрового появилась женщина? Эцвейн отвергал такую возможность. Кроме того, от внимания Эцвейна не укрылась немаловажная деталь. Фенерак вернулся к работе с прежней энергией, но теперь в его манере руководства чувствовалась едва уловимая нерешительность, как будто он узнал нечто новое и полученная информация вызывала в нем беспокойство или же недоумение. Как узнать, чем занимается Фенерак, не спрашивая Фенерака? Обратиться в разведывательное управление? Непростительная глупость. Создать независимое тайное ведомство исключительно с целью слежки за Фенераком? Смехотворно. На следующий день после возвращения Фенерака из загадочного отпуска Эдсвейн посетил мастерские технистов на островах в дельте Джордина. Донейс провел его мимо длинного ряда столов, уставленных оборудованием. Здесь изготовляли новые переносные орудия. «Мы не смогли делать снаряды из чистого Халькаида-4.1», — говорил Донейс. «Они расширяются почти мгновенно, вызывая недопустимую отдачу. Мы испробовали три тысячи вариантов. Теперь применяется смешанный состав, расширяющийся в десять раз медленнее Халькаида-4.1». Соответственно, гаситель отдачи можно заряжать всего лишь 10-килограммовым грузом. Кроме того, калькаид-пракс тверже, то есть дольше выдерживает атмосферное трение. Новый снаряд все равно невелик, не больше иглы. Здесь монтируют в прикладах пусковой механизм и проводку. Здесь закрепляют эластичные ленты, предотвращающие выброс амортизирующего груза. Электред вставляется в затвор газонной части размещается цилиндр амортизатора. Механизм проверяется. Здесь на стрельбище устанавливаются прицелы. Коррекция траектории по дальности не требуется. Снаряд летит по прямой, пока не испаряется. Дальнобойность больше полутора километров. Хотите попробовать? Этсвен поднял оружие, опустил на плечо увесистую трубу. Желтая точка в оптическом прицеле прямо по центру указывала место попадания. Вставьте обойму в это гнездо опустите рычажок предохранительного зажима когда вы нажмете на спуск цилиндр амортизатора слегка ударит по электрету тот разрядится игла вылетит приготовьтесь к сильной отдаче масса снаряда ничтожна, но ускорение чудовищно глядя в линзу прицела эдсвейд навел желтую точку на стеклянную мишень и нажал желтую пусковую кнопку тяжелый грубый толчок заставил его отбежать на пару шагов над полигоном Сверкнула белая огненная линия, на долю секунды соединившая дуло с разлетевшейся в дребезги мишенью. Эдсвейн осторожно положил трубу на козлы. Сколько таких орудий вы можете изготовить? Сегодня будет выпущено только 20 штук. Хотя можно было бы собирать и по 60 в сутки. гасители отдачи – главная причина задержек. Камень недостаточно прочен. Мы просили срочно реквизировать весь металл, какой найдется в шанте но с поставками не торопится Заведующий закупкой материалов сообщает, что металл у него есть, но его не на чем перевозить. Заведующий перевозками утверждает обратное. Не знаю, кому верить. В любом случае, металла не хватает. Я с этим разберусь, пообещал Эцвейн. Вы получите металл в ближайшее время. Тем временем хотел бы предложить вашему вниманию задачу иного рода. Пару примерно годовалых детенышей Рогушкоев, уже злобных и опасных уже чутко реагирующих на присутствие женщин. По-моему, полезно было бы узнать, каким образом и в каких обстоятельствах они стимулируются. Другими словами, как рогушкой опознают женщин? Визуально, обонятельно, телепатически. Что их возбуждает? Прекрасно вас понимаю. Проблема первостепенной важности. Биологи займутся этим тотчас же. Эдсвейн посовещался с эстетом Бризе, заведующим перевозками, затем с Сауном Шарахом. До правильно описал происходящее. Не отрицая перебоев с доставкой металлов в Гарви, оба руководителя обвиняли друг друга в некомпетентности. Эцвин подробно изучил причины задержек и заключил, что они объяснялись главным образом неправильной очередностью распределения транспортных средств. А Шарах реквизировал все имеющиеся суда, чтобы обеспечить пищевыми продуктами перенаселенные беженцами приморские кантоны. Благосостоянием населения пренебрегать нельзя, сказал Эцвин Шараху но прежде всего необходимо уничтожить рогушкоев, иначе все продукты, местные и привозные, скоро будут потреблять одни рогушкои. Следовательно, доставка металла технистам превыше всего». «Я немедленно изменю расписание», – сухо ответил Ауншарах. Его любезная непринужденность исчезла, в манерах появилась тревожная резкость. «Я делаю все, что могу, но мне не хватает опыта. учтите что я занимаюсь не своим делом. Мы все занимаемся не своим делом. Я музыкант, меламбер-юрист, фенерак-каторжник, абризе-эстет без определенных занятий. Приходится полагаться на врожденное разнообразие способностей. Допустим, кивнул Ауншарах. Слышал, что вы перевернули вверх дном старую дискриминатуру. Там все изменилось. Шант меняется. Надеюсь, к лучшему. Рогушкой заполонили центральный северный и северо-восточный шант, беспрепятственно бродили почти по всему консуму и по большей части моресте, часто появляясь в пурпурных каньонах и разоряя кантон преданий. Они пытались переплыть широкую реку Мауре, чтобы подобраться к зеленым утесам, но каждый раз местные ополченцы, выплывая на рыбацких лодках, забрасывали рогушкоя в гранатами, начиненными дикоксом. В воде Рогушкои были беспомощны. Людей окрыляла возможность учинить жестокую расправу над вездесущим и непобедимым противником. Успех, однако, был иллюзорным. Рогушкоев не волновали ни собственные потери, ни ликование ополченцев. После третьей неудачной попытки переправиться вплавь Плавь Рогушкои промаршировали 45 километров вверх по долине Мауре до Опаловой Отмели, где глубина реки составляла не больше метра и стали переходить ее брод плотной, бесконечно тянущейся колонной. Ясно было, что они намеревались взять штурмом зеленые утесы и одинокий мыс, сокрушив сопротивление в Гальвандии и Глирисе, и таким образом зажать выжившее население в тиски между наступающим с юго-запада полчищем и рогушкоями, уже обосновавшимися в Азуме. Тем временем были бы уничтожены миллионы мужчин. Миллионы женщин оказались бы в плену. Весь северный шант превратился бы в пепелище, населенное голодными, пожирающими все живое толпами безостановочно размножающихся меднокожих тварей. Катастрофа немыслимых масштабов. Эцвейн совещался с Фенераком, бризе и Сансейном, выбранным военачальником Бравой Вольницы. Примерно две тысячи добровольцев уже получили халькаидные орудия. Эту тяжеловооруженную армию Фенерак планировал направить через Перелог в Соболский предгорья хвана чтобы удерживать Шемюс и Бастерн и устраивать засады Рыгушкоем, спускающимся из дебрей. Северо-восточным шантом заявлял Фенерак, приходилось пожертвовать. Он не видел никакой пользы в отчаянных полумерах, обреченных на провал. Впервые Эцвейн не согласился с Фенераком по важному вопросу. Для Эцвейна прекратить сопротивление на северо-востоке означало предать миллионы доверившихся ему людей. Эцвейн объяснил, почему такая идея неприемлема. Фенерак настаивал. «Война безжалостна. Да, миллионы погибнут. Но если мы хотим победить, мы должны смотреть смерти в лицо и мыслить стратегически, в масштабах, соизмеримых с размерами катастрофы. Рогушкоев не остановишь истерическими комариными укусами». «В принципе, мысль верная», — сказал Эцвейн. С другой стороны, нельзя руководствоваться только принципами и забывать о практических соображениях. Бризе, какие суда стоят в заливе ракушечных цветов? Их немного. Пакет-бот, курсирующий к острову Каменотесов, несколько купеческих парусников, рыбацкие траулеры. По большей части они заякорены в гавани у Приморской крепости. Эдцвейн разложил на столе карты. Рогушкой совершают бросок на север по долине Мауре. Ополчение задержит их гранатами и пехотными минами. Если ночью мы высадим добровольцев здесь, у деревни Тран, они смогут занять высоты вдоль гряды холмов на подступах к Маурмунду. Колонна Рогушкоев окажется под обстрелом между холмами и рекой. Сан Сейн внимательно изучил карту. «Не вижу ничего невозможного». Фенерак крякнул и повернулся в кресле, демонстративно глядя в окно. Эцвейн обратился к Сансейну. «Соберите добровольцев и спешите к Приморской крепости. Бризе приготовит суда. Сразу снимайтесь с якоря и направляйтесь на восток». «Сделаем все возможное. Но времени в обрез. Мы не опоздаем». «Ополчение должно продержаться три дня. Любыми способами, во что бы то ни стало. Если ветер не подведет...» «Через три дня вы пристанете к берегу Утрана». 42 судна, баркасы, рыбацкие одномачтовики и траулеры, на каждом по 30 бойцов бравой вольницы, отправились поддержать ополчение северо-восточного Шанта. Сан лично командовал операцией. Три дня дул свежий попутный ветер. Вечером третьего дня, однако, наступил штиль. Сан был не на шутку раздосадован, Он рассчитывал войти в гавань до наступления темноты. На рассвете флот бравой вольницы все еще дрейфовал в километре от берега. О любых преимуществах засады и неожиданного нападения можно было забыть. Проклиная тишину и спокойствие моря, Сансейн рассматривал берег в подзорную трубу и оцепенил Увеличительный прибор позволил различить зловещее шевеление, незаметное невооруженным глазом. Таверны и склады, выстроившиеся вдоль пристани Трана, кишели рогушкоями. Ополчение не выдержало натиска. Рогушкой пробились к морю и устроили свою собственную засаду. Утренний бриз покрыл воды пляшущей рябью. Сансейн созвал сюда поближе и отдал новые распоряжения. Ветер крепчал. Флотилия вошла в гавань Трана, но вместо того, чтобы причаливать к набережной или бросать якорь, Суда направились к пологому галичному пляжу поодаль от пристани. Быстро выбравшись на берег, добровольцы растянулись цепью и стали медленно приближаться к прибрежным постройкам. Откуда, уже не скрываясь, выглядывали дьявольские рожи рагушкоев Рогушкои высыпали наружу, как муравьи из разворошенного муравейника. и хлынули на обширный пляж. Их встретили тысячи узких, ослепительных, шипящих лучей. Полчища Рогушкоев, было уничтожено мгновенно. Воспользовавшись местным передатчиком разведывательного управления, Сансейн доложил об исходе операции Эцвейну Фенераку. «Мы не потеряли ни одного человека и уложили на месте 600 тварей. Остальные рогушкой примерно столько же, отступили в разные стороны, к Маурмунду и вверх по долине реки. Нет никаких сомнений. С халькаидными орудиями можно отстреливать этих бестий, как хромых ахульфов». Но это не всё Мы победили, потому что нам повезло. Если бы мы пристали к набережной ночью, как было задумано, некому было бы докладывать о катастрофе. Рогушко и знали о нашем приближении к Трану. Их кто-то предупредил. Кто? Эдсвейн спросил. Кому был известен план операции? Только тем, кто ее планировал. Четверым. Эдсвейн сидел. Глубоко задумавшись, Фенерак хмурился, разглядывая носки сапог. «Я с этим разберусь!» – пообещал Эдсвейн. «Тем временем остается только радоваться. Мы спасли Северо-Восток. Преследуйте тварей, добивайте их без пощады. Но берегите себя. Сторонитесь узких оврагов и других мест, удобных для засады. Наконец, есть надежда на освобождение!» Фенерак крякнул. «Гастелитсвейн! Неизлечимый оптимист!» Вы видите, не дальше своего носа. Рогушкоев подослали, чтобы уничтожить Шант. Неужели вы думаете, что их хозяева, и создатели, а именно полоседрийцы, уступят так легко? Грядущая сулит несчастливые беды. Увидим, отозвался Эдсвейн. Могу сказать только одно. Меня еще никто никогда не обзывал оптимистом. Рассказав Брезе о вылазке добровольцев, Эдсвейн попросил эстета назвать возможный источник утечки информации. Тот был ошеломлен и оскорблен до глубины души. «Вы меня, спрашиваете, не сообщал ли я кому-нибудь о предстоящей высадке? Вы меня за дурака принимаете? Конечно, нет! Абсолютно и безоговорочно нет!» «Всего лишь формальность», — извинился Эдсвейн. «Но для того, чтобы полностью прояснить ситуацию, задам еще один вопрос. Не существовало ли каких-нибудь...» неизвестных мне договоренностей между вами и ведомством закупки и доставки материалов. Брезе не спешил с ответом, тщательно выбирая слова. Ни в одном из разговоров я не обмолвился о высадке. Эцвейн чутко воспринимал малейшие оттенки интонаций. Понятно. Что именно вы обсуждали с Шарахом? Повседневные дела. Заведующий хотел, чтобы я отправил сюда в Освий. По случайности именно в тот день, когда планировалась засада. Я отказал ему, в шутку предложив доставить что-нибудь не из Освии, а из Маурмунда. Бриза прокашлялся. Возможно, в каком-то смысле мой намек можно назвать утечкой информации. Если бы я не говорил непосредственно с заведующим закупкой материалов. Совершенно верно, кивнул Эцвейн. Пожалуйста, впредь не позволяйте себе легкомысленных намеков. На следующий день Фенерак подошел к цвейну «Как насчет Бризе?» Эцвейн заранее подготовил ответ. Уклоняться или притворяться было не в его характере и только повредило бы делу. Бризе заверяет, что не разглашал тайну. Тем не менее, он в шутку предложил Ауну Шараху доставить грузы на судах, уже стоящих на причале в Маурмунде. Фенерак громко хмыкнул. «Вот как! Теперь все ясно!» К сожалению... Сомнений почти не остается. Нужно подумать, что делать дальше. Фенерак удивленно поднял светлые брови. «О чем тут думать? Что вас останавливает?» «Серьезные препятствия. Допуская, что Ауншарах, подобно Саджарано, сочувствует ругушкоем мы должны спросить себя, почему? Саджарано и Ауншарах родились и выросли в шанте Что отличает их от остальных?» Стремление к власти? Алчность? В случае с Саджарану это невозможно. Он располагал абсолютной властью и всеми богатствами страны. Может быть, полоседрийцы приучили его к неизвестному в шанте наркотику, а потом шантажировали, предоставляя зелье в обмен на услуги? Может быть, им известен какой-то метод телепатического гипноза? Необходимо докопаться до истины, прежде чем нас с вами тоже подвергнут влиянию таинственных чар. «В конце концов, мы такие же люди, как Шарах и бывшая аноме Рот Фенерака скривился в раздраженной усмешке. «Сходные подозрения часто приходят мне в голову, особенно когда вы необъяснимым образом потворствуете нашим врагам!» «Я никому не потворствую, будьте уверены», — заявил Эцвейн. «Но в данном случае нельзя действовать напролом «А кто будет нести ответственность?» — возмутился Фенерак. «По вине Ауна Шараха могли погибнуть двенадцать сотен добровольцев. Он не будет наказан только потому, что вас одолевает любопытство?» «Его вина не доказана. Убить Шараха в припадке ярости или на основании одних подозрений значит потерять последнюю возможность выяснить его побуждение». «А о добровольцах кто позаботится?» – бушевал Фенерак. «Они должны рисковать жизнью, пока в правительстве сидит полоседрийский шпион». Я за них отвечаю. Я обязан их защитить. Фенирак, вы отвечаете не перед бравой вольницей, а перед главным руководителем Шанта. То есть передо мной. Не судите опрометчиво, не позволяйте эмоциям затмевать рассудок. Объяснимся на частоту. Если вы считаете, что не можете терпеливо способствовать выполнению долгосрочных планов, вам лучше отстраниться от руководства и посвятить себя другому делу». Не отступая под огнем пылающих голубых глаз Фенерака, Эдсвейн продолжал. «Я могу ошибаться. В том, что касается Ауна Шараха, согласен. Скорее всего, он виновен. Совершенно необходимо, однако, выяснить, какими мотивами он руководствуется». Фенерак сказал. «Истина не дороже одной человеческой жизни. Откуда вы знаете?» быстро отозвался Эдсвейн. побуждение Шараха неизвестны. Как вы можете оценить, сколько человеческих жизней будет спасено, если тайное станет явным? Пустые рассуждения! У меня нет времени!» отмахнулся Фенерак. «Очередь желающих вступить в бравую вольницу и сбросить ошейник растет с каждым днем!» Эдсвейн ждал этих слов. Такой шанс упускать нельзя было. «Согласен. Вы перегружены работой». Я назначу кого-нибудь директором разведывательного управления и подберу вам помощника. Вдвоем будет легче управляться с вольницей. Фенерак оскалил зубы. Я не нуждаюсь в помощи! И разведка, и добровольцы, и мои ведомства! Эдсвейн проигнорировал протест. Тем временем я буду внимательно наблюдать за Шарахом. Ему не удастся нанести нам ни малейшего вреда. финерак ушел. Эдсвейн сидел и думал. Последние события можно было только приветствовать. Меламбер и дай стар каждый по-своему, сумели сплотить кантоны Шанта и создать какое-то подобие единой нации. Теперь упрямство и страстность Фенерака, некогда полезные, превратились в насущную проблему. Фенерака невозможно было контролировать, на него нельзя было даже повлиять. Из груди Цвейна невольно вырвался короткий сардонический смешок когда одинокий и испуганный он с тоской искал преданного надежного помощника его внутреннему взору представилось широкое дружелюбное лицо парня с соломенными волосами стоявшего на платформе ангвинской развязки финерак освобожденный эцвейном в лагере номер три совершенно не соответствовал целям эцвейна неуживчивый непримиримый неумолимый неподатливый беспардонный свойвольный мстительный предубежденный Скрытный, мнительный, угрюмый, разочарованный, пессимистичный, неспособный не только к преданности, но и к простому сотрудничеству. Даже, возможно, недостойный доверия. Нельзя было отрицать, что Фенерак блестяще организовал разведывательное управление и бравую увольницу, Но все это теперь не имело значения. Изначальные страхи Эцвейна рассеялись. Его собственная судьба уже не имела значения. Сопротивление Рогушкоем нарастало само собой, как снежный ком, как горный обвал. Новый шант стал необратимой реальностью. Через 20 лет, каковы бы ни были последствия освобождения, ошейники можно будет увидеть только в музеях. А характер и вся структура власти Аноме полностью изменятся. Кто станет новым Аноме? Октагон Меламбер? Дайстар? Сансейн? Эдсвейн встал, подошел к окну, взглянул вниз на площадь корпораций Сумерки обволакивали город. Нужно было решить, что делать с Сауном Шарахом. Сегодня же. Эдсвейн вышел из кабинета, спустился по лестнице и вышел из палаты правосудия. Гарвийцы уже знали о знаменитой победе под Маурмундом. Пока Эдсвейн переходил площадь, до его ушей доносились обрывки возбужденных разговоров. Но мрачное предсказание Фенерака отравляло его внутреннее ликование. Что если Фенерак прав? Что если худшее еще впереди? Эдсвейн поднялся к номерам в отеле Розиале Гриндиана, где намеревался принять ванну, пообедать, просмотреть отчеты кантональных разведывательных служб, а потом немного поволочиться, может быть, за дашаный цандалис. Он открыл дверь. В гостиной было сумрачно, почти темно. «Странно. Кто погасил свет?» Эдцвейн прикоснулся к панели, возбуждавшей свечение шаров. Свет не зажегся. У Эдцвейна кружилась голова. Ничем не пахло, но во рту ощущался непривычный едкий привкус. Шатаясь, Эдцвейн добрался до дивана, чтобы прилечь. Но сразу испуганно встал и направился к двери. Ноги отказывались слушаться, в глазах чернело. Эдсвейн старался найти дверь на ощупь, уже дотянулся до засова. Кто-то взял его за руку и повел, поддерживая сзади за плечи, в глубину гостиной. «Что-то не так, что-то неправильно», — думал Эдсвейн. Он чувствовал одновременно тяжесть и пустоту, слабость и напряжение. Не мог собраться с мыслями, будто разбоженный дурным сном. Приподнявшись на кушетке, Эдсвейн едва не упал от головокружения. Судя по всему, он действительно заснул в неудобной позе, не раздевшись, и видел дурной сон, темноту, немоту, вцепившиеся руки, тихие голоса. Поднявшись на ноги, Эд Свейн подошел к широкому окну, взглянуть на панораму садов Гриндианы. Как всегда, он проснулся рано утром. Направившись в ванную, он с недоумением обнаружил в зеркале осунувшуюся физиономию, крытую темной колючей щетиной зрачки расширились и потемнели эдвейн выкупался побрился оделся спустился в сад и там позавтракал почему то он страшно проголодался и никак не мог напиться странно потребовав утреннюю газету цвейн взглянул на дату шрист день вчера был заэль день значит сегодня это день что то не так Медленно перейдя площадь, Эдсвейн поднялся по лестнице палаты правосудия. Взволнованная Дашана выбежала навстречу и удивленно заглянула ему в лицо. «Где вы были? Вас везде ищут, все сбились с ног, не знают, что делать!» «Срочные дела», — сказал Эдсвейн. «Я был в отъезде». «Три дня? Могли бы меня предупредить», — обиделась Дашана. финерак тоже отсутствовал три дня», — вспомнил Эдсвейн. «Странно».